75. Виктор Баренцу отдыхал на час меньше прописанного докторами времени и, как видно, лежать сложа руки, не собирался. Только очнувшись и придя в себя, он уже перебирал бумаги и что-то писал на компе. — Перед смертью не надышится, — подумал Каин, — точнее сказать, не наработается. — Вам уже лучше, сэр. — Намного. Оникс после переливания крови и прочих медицинских процедур действительно выглядел значительно бодрее, даже кожа приобрела более живой цвет, хотя осталась такой же дряблой. Я рад. А уж как я рад. Ты уже видел выступление нового генсекретаря. Так точно. И даже посмотрел контрвыступление канцлера. Отлично. Но что это ты так скривился, как от кислого, Ригель? Сэр, выступление Марка Шульберга наверняка уже стало достоянием конфедератов. По сути, мы им уже указали свои намерения атаковать Приторию. Ах, вот ты о чем. Ну и как ты думаешь, они поступят? Естественно, они усилят оборону Притории. Надеюсь, что именно так они и поступят, кивнул Оникс. То есть цель другая? Конечно. Пусть тянут к притории максимум сил, тем более, что мир как цель действительно весьма соблазнителен. Чего стоит только его статистическое положение и легкость сдерживания малыми оккупационными силами. Но есть еще один мир, не менее заманчивый. Не лучше ли было объявить целью именно тот, другой мир, потому что я не знаю никакой другой системы, кроме притории, которую можно также легко удерживать в своих руках после захвата? не лучше. Все должно быть максимально правдоподобным, и при Торе именно такой мир. Конфедераты не смогут не клюнуть на эту наживку и не предпринять максимум мер по ее защите. В то время как объявимы целью другую планету, они бы хорошо подумали, так ли это. Они и сейчас будут думать, но не отреагировать не смогут. Тогда кого же мы на самом деле атакуем, спросил Каин, или я этого до поры до времени знать не должен? О, я выбрал достойную цель. И тайны для тебя делать не стану. Это Акинарес. Акинарес. Да. Что ты так позеленел? Сэр, я предпочту сразиться со всеми оставшимися силами Конфедерации в пределах системы Приторий, чем с Акинаресом. Виктор Баренцев глухо засмеялся. Чего так испугался? Это независимый мир, пять с половиной миллиардов жителей, собственный флот, насчитывающий без малого 60 кораблей типа фрегат и около десятка крейсеров. Но зато какие производственные мощности! При полной загрузке 100 кораблей в год. Правда, три четверти находятся в законсервированном состоянии, но, как докладывает разведка, все в ажуре. Потребуется всего какой-то месяц на расконсервацию, и можно сразу приступать к работе. Но флот... Что касается флота, то он морально устарел, ибо постоен сразу после объявления независимости 100 лет назад. Это колосс на глиняных ногах. Посмотри сам. Оникс среди вороха бумаг безошибочно нашел нужный листок и протянул Иннокенту распечатку данных о кораблях ВКФ Акинареса. Все сказал главный калибр крейсеров — 75-ки, главный калибр фрегатов — прочие уже давно сняты с вооружения конфедерации тридцатки Кроме крейсеров, остальные корабли даже не имели гипердвигателей. Не имелось даже платформы, чтобы эти корабли можно было перенести в другую систему. Так что это флот чисто оборонительного характера. Чего же они не перевооружились? Зачем? К тому же система довольно сильно обеднела, не до игрушек. Есть и другое соображение в пользу Акинареса. Система долгое время находилась в состоянии необъявленного бойкота со стороны конфедерации, которому она принудила тогда большинство митрополий. В итоге то, на что надеялись акинарецы при отделении на свою промышленную базу, оказалось бесполезным, что и объясняет консервацию большей части верфии «Вы хотите сказать, сэр, что они поддержат нас добровольно?» «Именно. Хотя бы просто из-за старелого чувства мести». «Значит ли это, что мы обойдемся без боя?» — в надежде спустил Иннокент. «Нет. Сразиться и при том победить придется. Никто и никогда не захочет отдавать власть или, по крайней мере, делиться ею добровольно. Но все надо сделать так, чтобы не превратить их поражение в катастрофу, какую мы устроили Конфедерации. Не обоздить их сильнее против себя, чем против конфедератов. Задачка не из легких». «А кто сказал, что будет легко?» В этой жизни ничего легко не дается. А вы не пробовали наладить с ними контакт? Может быть, в таком случае они согласились бы присоединиться к СНМ добровольно и не потребовались бы эти лишние жертвы, — договорил Оникс. Увы, без жертв, похоже, опять не обойдется. Предложение мы им послали, так что захотели бы, уже бы присоединились или, по крайней мере, заявили о заинтересованности, но пока молчат. Понимаю, что сейчас у Союза начнутся активные проблемы с конфедератами, а они им, понятное дело, не нужны. И так по горло своих заморочек. Так что у нас уже просто не остается времени. На дипломатические переговоры могут уйти месяцы, в то время как на счету каждой недели, при условии, что переговоры могут вообще закончиться ничем. А мне нужен гарантированно положительный результат. Ясно, сэр. Остается еще вопрос этики. О чем ты? Мы объявили народу притории сэр. Что будем помогать ей? Но если быть совсем уж точным, мы сказали о ней, как об одном из миров, примере, кому требуется помощь, луково улыбнувшись, сказал Виктор Баренцов. Понятно. Когда начинается атака? Завтра утром. Ты прибудешь на флот СНМ как представитель штаба с секретным пакетом, чтобы в назначенный момент скрыть его и изменить цель атаки. Да, но и присмотреть за командующим, чтобы тот не наделал каких-нибудь глупостей, получив новый приказ, тем более саботировал. Кстати, кто будет командовать торжением, поинтересовался Каин. Адмирал Тахара. Он не слишком-то инициативен, усомнился в кандидатии на Кент, вспомнил последнее сражение, когда Ониксу пришлось подрудиться, идя ва-банк, чтобы Тахара сделал решающий ход для разгрома пиратского флота. Это да, согласился Оникс. Но лучшего у нас нет. Не тура же ставить. Он, наоборот, излишне энергичен. Кроме того, я думаю, что умений Тахары вполне хватит. Ведь он, по крайней мере, уже успел поучаствовать в паре сражений, поднаторелл в то время как плодоводцы Окинареса вообще не имеют боевого опыта. Ясно. Вечером того же дня, получив пакет с приказом, по пути на космодром Иннокент приезжал через центр столицы Витима, на чьей планете и обосновалось правительство СНМ. На площади развернулся масштабный митинг протеста против милитаристской политики конфедерации. В общем, Оник свертел людьми, как хотел. Тут для Каина не было ничего нового. Сам что-то похожее организовывал. Вот только насколько хватит их запала, в воодушевления и веры в новый мир, — подумал он. Как скоро начнутся не менее масштабные митинги оппозиции. Впрочем, нетрудно догадаться, что последних обвинят в связях с конфедератами и подвергнут гонениям.